Язык Чехова. Любой филолог нам скажет, что язык по своей природе консервативен и неохотно впускает в себя новые слова. Но гениям русской литературы порой становилось тесно в границах дозволенного, и они дерзко наделяли язык своих героев новыми словами и выражениями. Предлагаю открыть томик Антона Павловича Чехова. Самый интеллигентный, тактичный и скромный классик русской литературы был и самым большим шутником. Искрометная фантазия Чехова в стремлении разрушить языковой шаблон неистащима. Как весело и ловко он обращался с суффиксами, и привычные слова вдруг приобретали новые яркие оттенки. «Ерундишка» — это уж совсем что-то никчемное, это гораздо точнее, чем ерунда. а знаменитая чеховская «Чепухенция» — еще лучше. И удивительное дело, вроде и припечатал Антон Павлович словом, а не грубо, не обидно, улыбчиво. «Спасибище!» Прочитаешь такое, и сразу понимаешь силу чувства благодарности. Не просто стихи, а стишины. Видимо, тот, кого писатель наградил этим словом, начертал нечто величественное. А как вам понравится выражение ментифолия с уксусом? Филологи с ног сбились в поиске этимологии этой самой ментифолии. В рассказе Оратор некто Поплавский уговаривает своего приятеля Запойкина произнести на похоронах речь. Поедем, душа. Разведи там на могиле какую-нибудь ментифолию по Цицеронизму, а уж какое спасибо получишь. Понятно, что мантифолия это ведь ева-теречь. Но ну, а уж когда она с уксусом, то это вообще что-то непредсказуемое. Кстати, Антон Павлович был чрезвычайно требователен к себе и порой называл мантифолией и канифолию с уксусом, написанное им самим. Чехов был мастером каламбура и пародии. Скажем, его раздражали общепринятые пафосные обращения. Высмеивая их, он изобретал свои Ваш великолепье, ваше вдовство, ваше целомудрие. А какой букет обращений к любимым женщинам, влюблённые, заимствуйте: золотая, перламутровая и фильдыкосовая лика. Антон Павлович оставил нам выражения, ставшие крылатыми, например, свадебный генерал. Перевожу на современный язык Это некая вип-персона, приглашённая в незнакомое общество за деньги для придания вечеринке солидности. Человек в футляре. Так мы говорим о том, кто опасается всего нового и яркого, благоговеет перед любым начальством и слепо следует циркулярам. Вспомним незабвенного чеховского Беликова, который всегда ходил в тёмных очках, в уфайке, уши закладывал ватой, А когда садился на извозчика, то приказывал поднимать вверх. Чехов показал нам и небо в алмазах. Правда, у него это выражение было высоким, символом идеального. Оно впервые появилось в пьесе Дядя Ваня в словах Сони: "Мы отдохнём, мы услышим ангелов, мы увидим всё небо в алмазах. Мы увидим, что всё зло земное, все наши страдания потонут в милосердии". которая наполнит собою весь мир, и наша жизнь станет тихой, нежной, сладкой, как ласка. Сегодня выражение небо в алмазах стало скорее угрозой. Я покажу тебе небо в алмазах. Видимо, имеется в виду, сделаю нечто такое, что искры из глаз посыпатся. Вслед за Чеховым мы повторяем афоризмы, часто забывая об их авторстве. Краткость сестра таланта. Если жена тебе изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечество. Хорошее воспитание не в том, что ты не прольёшь соуса на скатерть, а в том, что не заметишь, если это сделает кто-нибудь другой. Ехать с женой в Париж всё равно, что ехать в Тулу со своим самоваром. Наконец, именно Антон Павлович завещал нам по капле выдавливать из себя роба. и помнить, что в человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.